Глава 5. Встреча. Проезжая верхом по берегу Москвы-реки, можно было поверг к Чистоколу видеть весь сад Морозова. Цветущие липы осияли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони, вишни и сливы. В некошеной траве пролегали узенькие дорожки. День был жаркий. Над алыми цветами похучего шиповника кружились золотые жуки. В липах жужжали пчёлы. В траве трещали кузнечики. Из-за кустов красной смородины большие подсолнечники поднимали широкие головы, и казалось, нежели с на полуденном солнце. Боярин Морозов уже с час как отдыхал в своей опочивальне. Елена с сенными девушками сидела под липами на дерновой скамье у самого чистокола. На ней был голубой оксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи. Голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотой нашивкой. Елена казалась весела, Она смеялась и шутила с девушками. Боярыня сказала одна из них: "Примерь ещё вот эти запястья. Они повиднее". "Будет с меня примерять, девушки", отвечала ласково Елена. "Вот уж битый час вы меня наряжаете, да укручиваете. Будет с меня" Вот еще только маниста надень. Как наденешь маниста, Будешь, право слова, ни дать, ни взять. Святая икона в окладе. Полно, Пашенька. Стыдно, грех такой говорить. Ну, коль не хочешь наряжаться, боярыня, Так не поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь ли рыбку покормить? Или на качелях покачаться, Или уж не спеть ли тебе чего. Спой мне, Пашенька, Спой мне ту песню, Что ты на медне пела, Как вы ягоды собирали. И, боярыня, лапушка ты моя, Что ж в той песне веселого? То грустная песня, Не праздничная, Нужды нет. Мне хочется ее послушать. Спой мне, Пашенька. Изволь, боярыня, коли твоя такая воля спою, только ты после не пеняй на меня, если не равно тебе сгрустнется. Ну, те ж, подруженьки, подтягивайте. Девушки усели с кружок, и Пашенька затянула жалобным голосом. Ах, ка бы на цветы да не морозы, И зимой бы цветы расцветали. Ах, ка бы на меня да не кручина, Ни о чем бы я не тужила, Не сидела б я под першиеса, Нигде дело бы я в чисто поле. Я по снегам шла, по новым шла. Подняла шубку соболиную, чтоб моя шубка не прошумела, чтоб мои пуговки не провякнули, не услышал бы Свекор-батюшка не сказал бы своему сыну, Своему сыну, моему мужу. Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы катились из очей ее. «Ах, я глупенькая!» — сказала Пашенька. Чего и она делала. Вот на свою голову послушалась боярыни. Да и можно ли боярыня на такие песни набиваться? Охота ж тебе и знать их, подхватила Дуняша, быстроглазая девушка с черными бровями. Вот я так спою песню, не твоей чета. Смотри, коли не развеселю боярыню. И, вскочив на ноги, Дуняша упёрла одну руку в бок, другую подняла к верху, перегнулась на сторону и плавно подвигаясь, запела. Пантелей государ, ходите по давару, куземичи гуляете по широко кому. Я на на на шуба до земли, С Собой, на нем шапка доверху, Божья на нем милость कुञ नन्मुम из-под जिमली सब युम सपोर्खो из-за города, पोलगो भित смотрят из терема, भइ त молвят, «Чей-то такой бояры не молвят, чей-то господин осуженно молвит, мой дорогой!» Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало еще грустнее. Она крепилась, крепилась, закрыла лицо руками и зарыдала. «Вот тебе и песня!» — сказала Пашенька. «Что нам теперь делать?» Увидеть дружина Андреевич заплаканные глазки боярыни, на нас же осердится, не умеете вы дескать глупые и занят её. Девушки. Душечки. Сказала вдруг Елена, бросаясь на шею к Пашеньке. Пособите порыдать. Помогите поплакать. Что с тобой сталось, боярыня? С чего ты вдруг раскрутинилась? Не вдруг, девушки. Мне с самого утра грустно. Как начали к заутрене звонить. Да увидела я из светлицы, как народ Божий весело спешит в церковь. Так девушке мне стало тяжело. И теперь ещё сердце надрывается. А тут ещё день выпал такой светлый, такой солнечный. Да ещё все эти уборы, что вы на меня надели. Скиньте с меня запястья, девушки. Скиньте кокошник. Заплетите мне косу по-вашему, по-девичий. Что ты Пояряня. Грех какой заплесть тебе косу по-девичий. Боже сохрани. Да не равно узнает дружина Андреевич. Не узнает девушки. Я опять кокошник надену. Нет, бояряня. Грешно. Власть твоя, а мы этого на душу не возьмём.